Глава седьмая. «Раньше до ордена было проще. Вы в то верите, мы в это. Все равно соседи». Отец рассказывал, что как орден пришел, так все и переменилось. У Ньютаун много пришлых приехало, идейных. От них народ к нам переезжать и стал. Наш мэр с каждой семьей встречался и прямо говорил, «В этом городе мы все соседи. религии каждого за стенами его дома и в церковной ограде. Ну или там в мечети». Кто во что верит, мне без разницы. Там, где начинают гордиться верой, рано или поздно начинают убивать друг друга. Кому наши порядки не нравятся, пусть живет в другом месте. Довольно долго у него все получалось. Даже при ордене. А как закончилось, ты видел. Нью-Таун, как туда приезжих, фундаменталистов этих заселять начали, у нас вскоре чужим городом называть стали. Кто не мусульмане, быстро от них к нам сбежали или даже мусульмане, но кто хочет свободно жить, тоже к нам. Ведь у них в ньютауне сперва своим женщинам лица стали закрывать и гаремы набирать, а потом и наших за то, что с открытыми лицами ходим, шлюхами называть. А города-то рядом. Ночью из дома выйти страшно. Драки настоящие начались. Разобьют парни зеленые из-за девчонки друг другу носы, так из ньютауна всем семейством отцы, дядья, прочие родственники прибегают. Кто с обрезом, кто с бластером. А там и кровная месть. с Сроду у нас тут такого не было. Убийства. Фермы поджигают. А полиция птиц считает. У них говорили негласный приказ не вмешиваться. Орден за них. Угораздило же их наши места для заселения пришлых выбрать. Хотя я теперь думаю, что они специально так все устроили. Да я просто знаю, что вместе с орденскими их добровольцы в наш город пришли. Без ведома ордена тут ничего не делается. И весь этот ужас не случился бы. У этого жирного четыре жены. Ему все мало. Думаю, поэтому нашу ферму до сих пор и не тронули. Приходил свататься. Я его на порог не пустила. Через калитку сказала, что я о его Ньютауне и его гареме думаю. Видел я письмо из ящика сегодня вынула. Там мне так и написали. «Ты невеста, вот потому живая осталась. Жди сватов!» А я просто приболела. Вот на ярмарку и не поехала. Револьвер отцовский. Пока папу сюда не забросило, он любил развлекаться стрельбой из этих пороховых штук. А теперь вот всерьез эта железка пригодилась. Хорошо, что меня папа стрелять научил. Как знал, что пригодится. Как этот жирный со сватами придет, прострелю башку, женишку. «Потому и тебе, говорю, Данила, не суйся. Некого тут кроме меня больше спасать. А мне идти некуда. Спасибо тебе, конечно, но никуда не поеду, не дождутся. Аннетта Уилсон, последняя из семьи Уилсон и последняя из жителей этого чертова города, останется здесь и умрет в своем доме, на своей земле».